ЧАСТЬ ВТОРАЯ Почему-то именно в этот момент ему захотелось оказаться там, где он в первый раз увидел Варю. Казалось, что все было вчера. Но когда он остановил извозчика, выпрыгнул из пролетки и подошел к каменному Пушкину, ему показалось, что с памятного вечера прошла уже целая жизнь. И он за эту жизнь успел так состариться, что испытывал сейчас лишь одно желание — закрыть глаза и жить только в прошлом. Там, в прошлом, стоял сверкающий январь с легким хрустящим морозом. На календаре значился день святой Татьяны, и московское студенчество, напористое и горластое, отмечало свой веселый разгульный праздник. Отмечать его начинали, как всегда, на Маховой где в студенческой церкви служили молебен и проводили в присутствии высокопоставленных гостей торжественный акт. А уж затем толпами и мелкими компаниями студенчество стекалось в Эрмитаж, где запыхавшиеся официанты спешно эвакуировали из залов цветы в деревянных подставках, стеклянные вазы, фарфоровую посуду и прочее, буквально все, что можно было разломать или расколотить. Наступало безудержное, а порой оказалось, что и безумное, студенческое гулянье. Лилось дешевое пиво и водка, потому что денег на благородное шампанское никогда не имелось. Ораторы говорили речи, встав на столы, но их мало кто слушал, ведь у каждого были свои мысли, и он желал их обнародовать громким криком. Шум стоял невообразимый. Нетрезвый и нестройный хор орал «Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна! Вся наша, братья, пьяна, вся пьяна, вся пьяна! А кто виноват? Разве мы? Нет, Татьяна!» Покинув Эрмитаж, как поле боя, господа студенты устремлялись к Тверской заставе. В рестораны «Яр» и «Стрельно» где обычная публика в этот день не появлялась, и где так же, как и в Эрмитаже, спасали, будто перед татарским нашествием, все ценное. Геоцентов с компанией своих однокурсников оказался почему-то у памятника Пушкину, где подвернулся им городовой, у которого на груди поверх шинели щедро были развешены георгиевские кресты и медали. «Качать русского воина! Ура!» «Господа студенты, не буйствуйте, никак невозможно, я при исполнении». «Ничего не слышат, да и слушать не желают господа студенты». Городовой, прижимая одной рукой шашку к животу, а другой рукой, уцепившись за кобуру с револьвером, залетал над студенческой толпой и успевал лишь вскрикивать о том, что находится при исполнении. Наконец Городового опустили на землю. Установили на ноги, гаркнули ему хором троекратное «Ура!» и решили двигаться пешком к Тверской заставе. Двинулись с криками и с песнями. И надо же было замешкаться на мостовой одинокой девушке с маленьким полотняным мешочком в руке. Вместо того, чтобы развернуться и убежать, она замерла перед орущей пьяной толпой и прижала мешочек к груди, будто желала им защититься. «Да здравствует красота и молодость! Я встретил вас, и жизнь пропала! Прошу, колено преклонённо, всего один лишь милый взор!» И в этот миг, оказавшись ближе других к девушке, Геоцентов увидел её глаза, огромные, голубые. В них плескался ужас, будто внезапно возникло перед девушкой неведомое чудище. Геоцентов знал по опыту, что однокурсники его, пусть и пьяные, ничего плохого девушки не сделают, покричат, погорланят и дальше пойдут. Но этот ужас в голубых глазах так пронзил его, что он раскинул руки, закрыв с собой девушку, и крикнул «Молчать и не приближаться! Эта особа находится под моим личным покровительством!» Студенты, продолжая дурачиться, замолчали разом. Послушно и стыдливо опустили головы, словно провинившиеся приготовишки, и тихим, степенным шагом, как в похоронной процессии, прошли мимо, прошли и взорвались общим оглушительным хохотом, довольной до чрезвычайности своей импровизированной шуткой. Геоцентов, не опуская раскинутых рук, продолжал стоять перед девушкой, видел ее глаза, в которых, еще не исчезнув, продолжал плескаться ужас. Видел, что из-под тёплого платка выбились кудряшки, а красивые, плавно очерченные губы обиженно вздрагивают, словно она собирается заплакать от пережитого страха. «Вы не пугайтесь, они же пошутили. День сегодня такой, — принялся успокаивать Геоцентов. Сегодня студентов даже полиция не забирает. А вы так испугались, будто на вас разбойники напали». «Я пьяных боюсь» призналась девушка мягким, сдрагивающим голосом. «Как увижу, душа в пятки уходит. А я сама не своя, даже шага ступить не могу. А вам спасибо». И она поклонилась, оторвав наконец-то от груди полотняный мешочек. Гиациндов опустил руки и в ответ тоже учтиво поклонился, совершенно не понимая, что с ним происходит. Ему не хотелось догонять своих товарищей, которые, уходя все дальше, продолжали кричать и звать его. Не хотелось участвовать в общем разгульном веселье. Не хотелось даже просто идти куда-то. Вот так бы стоял и стоял. И смотрел бы, смотрел на девушку, которая только что благодарно поклонилась. Но запас красноречия еще не изменил ему. И он, не двигаясь с места, вытянулся, Руки по швам и представился. Студент славного Московского университета, Владимир Геоцентов. Так, сема рассказывайте, кто вас спас, обязательно называя мою цветочную фамилию, а я могу знать, кого именно спас. Девушка не смело, смущаясь улыбнулась и уже спокойным, не вздрагивающим голосом сказала: Варвара Догорная. «Тогда слушайте меня, Варя, очень внимательно, во избежание неприятностей. И учитывая, что господа студенты нынче непредсказуемы, я просто обязан вас сопроводить. Разрешите это сделать?» «Наверное, не разрешу». Серьезно, перестав улыбаться, ответила Варя и покачала головой, отчего кузряшки на чистом лбу весело качнулись. «Я ведь все правила сегодня нарушила» а если вы меня и провожать еще будете, вот тогда уж неприятности мне точно не избежать». «Да какие же вы правила нарушили!» Искренне удивился Геоцентов. «Видите ли, Владимир, я в епархиальном училище учусь, а правила там у нас очень строгие. Меня отпустили, потому что тетушка заболела, и я должна вовремя вернуться. А если кто-то увидит, что я шла с мужчиной...» Вот тогда и случится настоящая неприятность. Могут из училища удалить». «Наслышан был о ваших правилах, но даже не предполагал, что они столь суровые. Кстати, где ваше училище находится?» «На Большой Ордынке». «Далековато», — снова удивился Геоцентов. «Далековато ваша тетушка от училища живет. Где же она живет? Здесь, на Тверской?» «Да нет, не на Тверской». Она взамоскворечье. Я сегодня признаюсь вам, все, что только можно, нарушила». И Варя просто откровенно рассказала о том, что подруга упросила ее заехать в магазин на Тверской, где они месяц назад вместе были, и где подруга высмотрела себе бусы. Упросила заехать и купить эти самые бусы. И накопленные деньги выдала. Варя от тетушки поехала сразу в магазин. Бусы нашла. А вот когда стала расплачиваться, тут и случился конфуз. Денег едва-едва хватило, да и то лишь потому, что приказчик на недостачу нескольких копеек махнул рукой. Вот и вышла Варя из магазина с бусами, но совершенно без денег. А так как извозчика нанять было нельзя, она отправилась пешком. И теперь очень торопится, боясь опоздать, и ей совсем не следует стоять так долго и рассказывать о своих приключениях да тем более молодому мужчине. Геоциндов даже не замечал, что, слушая Варю, он широко и радостно улыбается, словно она сообщала ему очень приятное известие. Никогда не терпевший надутого жеманства в женщинах, он был просто-напросто очарован простотой и откровенностью Варя. Она говорила очень серьезно и в то же время была так доверчива, будто давным-давно его знала и была твердо убеждена, что этот человек никогда не обидит, и ему можно рассказать обо всем, он поймет. Внезапно она оборвала свой рассказ, замолчала, и затем тихо спросила, «Почему вы улыбаетесь? Я что-то смешное вам говорю?» «Нет-нет», — поспешно ответил Геоцентов, «у меня просто настроение сегодня такое, праздничное. Татьянин день все-таки» а пешком вы дальше никуда не пойдете. Я сейчас возьму извозчика. Мы поедем к вашему иприхальному училищу и успеем вовремя, дабы из этого училища вас не удалили». «Я так не могу!» – запротестовала Варя. «Вы не можете, а я могу. Стоять здесь и не шевелиться». Геоциндов отбежал в сторону, взмахнул рукой, подзывая извозчика. И когда тот подъехал, мигом садил Варю, не давая ей опомниться и приказал «Трогай, братец». Обернулся к Варе и, опережаясь, чтобы не успела она что-то возразить, спросил «А бусы красивые? Стоило из-за них столько хлопот иметь». Варя потупилась, вздохнула и тихо ответила «Бусы красивые, только носить их у нас все равно нельзя. Нарушение правил. Могут и наказать примерно. Господи, что же за день-то сегодня такой? Да, день был необычный». Татьянин день.